Глава четвёртая. Лиза. Проснувшись, я не сразу осознала, что всё ещё нахожусь в постели Ригана. Сам он лежал на спине, подложив руку под голову и спал, дыша глубоко и спокойно, как маленький ребёнок. Казалось, он даже немного улыбается во сне. Неудивительно. Вряд ли он хоть на мгновение сомкнул глаза прошедшей ночью, будучи израненным и запертым в клетке. Лукаса рядом не было. Осторожно, чтобы не разбудить спящего дракона, я соскользнула с кровати и на носочках пробежала к ванной комнате. С тоской взглянула на душевую, вздохнув, и я натянула платье, которое местами промокло и теперь обдавало прохладой, и так же тихо вышла из комнаты. На пороге остановилась, стараясь не щёлкнуть замком, и чуть не подпрыгнула на месте, когда позади меня вдруг появился огненный дракон. Воздуха не было. Хмуро заметил он: "Разве мне запрещено общаться с кем-то из вас?" Тихо ответила я. Храмовый страж был рядом. "Мне запрещено, но нам было бы спокойнее, если бы вы оставались в зоне нашей видимости." "Да ты вуайерист", заметила я, направившись по коридору в сторону своей комнаты. "Вы ведь наверняка слышали достаточно, чтобы быть уверенными в моём полном здравии." Храмовый страж вскинул брови и молча отвёл глаза. А во дракона такими заявлениями не смутить. Пока мы слышали, мы и не беспокоились, заметил он. Метка не появилась? А какое вам до этого дело? Он смирил меня таким взглядом, словно я полную глупость спросила. Немного поразмыслив, я с ним даже согласилась. И в самом деле, глупость. Сейчас все переживают только о их метках. Не появилась. Это хорошо, задумчиво протянул огненный Простите, как вас по имени? Логан. А впрочем, отмахнулась я. Мистер Саргон. Неужели вы не хотите, чтобы поскорее нашёлся предначертанным мне судьбой дракон? Или же сами метите на место отца моих детей? Дракон фыркнул, пыхнув при этом чёрным дымом. Вас там было трое. Если бы метка появилась сейчас, мы бы не узнали, кто из них является вашей истинной парой, и им обоим пришлось бы стать вашими мужьями. Об этом я как-то не подумала. Что же, ещё двоих можно вычеркнуть из списка претендентов. Дракон не ответил. Он шагал за мной следом, как настоящий телохранитель, молча, пугая окружающих суровым выражением лица и ступая ровно в ногу со мной. Даже меня он немного пугал, чего уж говорить о горничных, которым порой на вид было лет 15. Они буквально улетали с нашего пути, только завидя в его. Я принюхалась. И с удивлением обнаружила, что от этого дракона не пахла женщинами. Неужели они не пользуются доступностью этих корец с их коротких юбках? Странно, я бы даже сказала, подозрительно. Знаете, мистер Саргон, я остановилась на пороге своей комнаты и какетливо улыбнулась своему провожатому. У меня богатый опыт по приготовлению алкогольных коктейлей. Не хотели бы вы составить мне компанию, скажем, завтра? и пропустить по паре бокальчиков чего-нибудь необычного. Если вы так желаете, ответил он, не изменившись в лице. Зануда какой-то. Может, он того, не по девочкам. Я окинула его сомнительным взглядом и пожала плечами. Что ж, тогда я пришлю за вами, когда найду свободное окошко в своём расписании. Сами понимаете, покой мне только снится. Скорбно вздохнув, я вошла в свою комнату и заперлась изнутри. После того, что произошло пару часов назад, жить стало легче, в голове прояснилось. Что ж, хорошо, что проясняли мою голову именно Реган с Лукасом. Не хотелось бы потерять голову, когда рядом окажется какой-нибудь вроде этого странного дракона. Я замерла, прислушиваясь к тому, что происходит за дверью. Телохранители о чем-то тихо переговаривались и даже посмеивались, но заговорческих интонаций не было слышно. «Нет, мне нужен сумрак». Когда рядом кто-то вроде Логана Саргона мне не по себе. Только я успела привести себя в порядок и затребовать к себе в комнату персональный обед, как в гости зашёл Лукас. Я обернулась, не прекращая водить щёткой по волосам. Лукас, давно не виделись. Какими судьбами? Он проигнорировал мой сарказм, откинул назад кудри и, приблизившись, забрал у меня щётку. Я послушно положила руки на колени. «Медь действительно плохо сказывается на стальных драконах», — говорил дракон, бережно расчёсывая волны моих волос. «Пришлось зачаровать золотую заколку. Взял её из запасов местных жриц. Та самая заколка, которая считывает что-то там из мозга? А если я её попросту потеряю?» «Не беспокойся, ты её даже не заметишь». Ещё сделал несколько движений щёткой, повернулся. После чего выудил из нагрудного кармана тонкую золотую заколку вроде знакомых мне невидимок. Защепил её прядь волос, и та стала практически незаметной. Я попыталась её схватить, но не смогла даже нащупать. Куда она делась? Спряталась, улыбнулся Лукас, взял мою ладонь и осторожно провёл моими пальцами по волосам. Если хочешь её отыскать, не торопись. Подумай о ней. Представь, что чувствуешь её под подушечками пальцев. Через пару мгновений заколка и в самом деле оказалась в моих руках. А Лукас присел рядом со мной на корточке и, взяв за руки, посмотрел снизу вверх в глаза. Если тебе нужно будет срочно вызвать меня, тебе достаточно снять заколку. На ней стоит маячок. Я отыщу заколку в любом уголке Иверии. Это же, я попыталась вспомнить название заклинания, но не смогла. «Магия грозовых драконов! В заколке кусочек твоей жизни?» «Сего лишь несколько лет», — улыбнулся тот. «Что они значат по сравнению с той тысячей, которую мне предстоит прожить?» Я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Слишком уж дорогой подарок для охраны, дополнительный к нескольким телохранителям и строгой пропускной системе в храме. Я хотела было отказаться, но Лукас встал и со вздохом, почесав затылок, сел на подоконник. Слушай, насчёт того, что было, говорить сразу расхотелось. Схватив с поверхности трильяжа щётку, я принялась старательно расчёсывать волосы, чтобы скрыть, что покраснела ещё сильнее. Даже в зеркале было видно, как отчаянно зарделись мои щёки при воспоминании о нашей последней встрече. Лукас глубоко вдохнул и выпалил: "Мне хорошо известно, то насколько отличается внутренний мир людей и драконов". Тебе наверняка сейчас непросто. Мы все через это проходим в подростковом возрасте, и уходят десятилетия на то, чтобы привыкнуть и научиться себя контролировать. Поэтому всё в порядке. Я попыталась остановить его, пока он не засмущал меня ещё сильнее. Правда, ничего особенного не происходит. Просто я избранная, и по установленному порядку мне приходится иметь близость с драконами, как бы это ни было неприятно. Тебе было неприятно? Нет, конечно же нет. Но Лукас вернулся ко мне, обнял сзади за плечи, и я взглянув в глаза моему отражению в зеркале, считай, что это была дружеская поддержка. Я неуверенно кивнула, а он добавил: "И если тебе снова нужна будет помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне. Помнишь, просто сними заколку". "Подожди, я попыталась обернуться к нему. Какую помощь ты имеешь в виду?" На его лице появилась лукавая улыбка. «Любая. Совершенно любая». Я улыбался при этом так, что сомнений в том, какую именно помощь он предлагает, не возникло ни на мгновение. «По дружбе, значит?» — тихо уточнила я. «Исключительно», — прошептал он, обдав кожу возле моего уха горячим дыханием. «Ты и так сделал слишком много, отдав мне несколько лет своей жизни». «Большего я принять не смогу». Лукас, наконец, выпустил меня из рук и пожал плечами. «Зачем нужны эти годы, если после нас не останется ничего? Я ведь самый младший из грозовых драконов. Знаешь, что меня ждет, если наш род не восстановится?» Я развернулась к нему и вопросительно склонила голову на бок. «Сначала уйдут старшие драконы. Останутся только те, которые рождались последними. Скажем, десяток или два». Кто-то погибнет раньше в какой-нибудь стычке или покинет Верегию, чтобы доживать последние годы в другом мире. Кого-то долеет болезнь. Мы ведь не молодеем. И вот однажды власть драконов станет совсем слабой. Люди разобьют свои технологии, которые смогут противопоставить нам и захватят власть над миром. Если мне повезёт дожить до тех времён, то моя судьба наблюдать, как угасает мой род, как погибают один за другим последние драконы. как люди ограничивают нас, запирая в лучшем случае на отдельных территориях, в худшем, в клетках. Он замолчал на некоторое время, а потом мне громко добавил. «Мы ведь не первые, с кем случалась такая беда. Есть миры, где драконы вымерли. И знаешь, что с ними делали?» Я отрицательно качнула головой. «Люди сделали таких, как мы, игрушками». Сначала отдавали дракону во владение старый заброшенный замок, пообещав смерть, если он покинет своё новое жилище. А потом отправляли своих рыцарей этого дракона убивать. Просто так, чтобы дать возможность юнцам доказать свою ценность. Мои брови постепенно напрягались по ходу размышлений Локаса, но в этом месте я не выдержала и отвернулась, вспоминая сказки, которые читала в детстве. Если так смотреть, то То это ужасно. Люди могут быть не менее жестокими, чем драконы. Сейчас в Веригии установился хрупкий мир, продолжил Лукас. Люди сами по себе, драконы сами по себе. Но в них ещё слишком жива память о тех временах, когда люди были рабами на этих землях. Историческая ненависть, проговорила я. Нужно не одно столетие, чтобы справиться с ней. Лукас покивал и вдруг улыбнулся. Мне надо возвращаться наверх, но если ты всё ещё хочешь выйти в город, можем сначала поговорить с Джефферсоном и главами кланов. В дверь деликатно постучали, и в комнату вошёл хмурый Логан Саргон, толкая перед собой тележку с большими тарелками, каждая из которых была накрыта блестящим клошем. "Обед для месы избранной", объявил он, прожигая взглядом Лукаса. "У вас всё в порядке. Через полчаса буду ждать тебя в гостиной эрхонта." сказал грозовой и проходя мимо огненного хлопнул того по плечу. Дорогу знаешь? Как не знать? Пойду всех соберу, бросил на прощание Локос и исчез за дверью. Саргон проводил его тяжёлым взглядом. Подкатив тележку к креслу, он проговорил: Вы бы осторожнее с ним, мес. Не подпускайте к себе слишком близко. "Учту", холодно ответила я. Дракон не меняясь в лице кивнул. и вышли из комнаты, чтобы вернуться на свой пост. Я же со вздохом подняла один из ложей. Какое-то овощное пюре с мясом под соусом. Пахнет вкусно, но аппетит пропал. Что значили эти слова Саргона? Стоит ли в самом деле бояться Локуса? Мне определённо нужен кто-то, кто знает драконов чуть ближе, чем какая-нибудь местная горничная. Бросив взгляд на часы, я вздохнула и всё же взяла ложку. До встречи с Иу Архонтом осталось полчаса. Лица представителей совета были не менее суровы, чем в ту ночь, когда я подняла их на уши из-за сумрака. Правда, присутствовали в этот раз не все. Старичок с дрожащими руками из песчаных, видимо, не нашёл в себе сил добраться до другого этажа, а глава ледяных оказался в отъезде. Джефферсона я видела не впервые, но всё равно почувствовала себя не в своей тарелке под строгим взглядом его сияющих серебристых глаз. Он смотрел на меня цепко, внимательно, будто считывал каждое движение, улавливал каждую мысль. Я была словно голой перед ним, и держаться с достоинством стало намного сложнее. — И по какому поводу нас собрали? — спросил глава Лесных Лоранов. Все взгляды разом сошлись на мне. Под их прицелом все мысли и подготовленные заранее слова тут же вылетели из головы, и я открыла была рот, чтобы начать свою речь, но растерялась. Неловкую паузу заполнил Лукас. Сев на подоконник моего кресла, он беззаботно положил руку на его спинку, обозначив тем самым покровительственное объятие. Хотя он и говорил, что произошедшее между нами ничего не значит, такая близость только усиливала чувство неловкости. "Как вы все знаете", начал он тем холодным деловым тоном, с каким говорил со мной при первой нашей встрече. "Меса избранная прибыла далеко не из Вереги". Наш мир ей в новинку. И сегодня она изъявила желание осмотреть Нижний город. И речи быть не может, отрезал Саргон. До тех пор, пока не появятся новые дети, мы не можем себе позволить так рисковать избранной. Артес хмыкнул и задумчиво покивал. В этом есть смысл. А какой прогулки вы говорите, когда в самом храме уже неоднократно совершались покушения? Ларанска стил руки на груди. И я почувствовала почти физически, как он начал давить на меня своей особой психической магией. Как показала практика, некоторыми свойствами лесных я точно обладаю, значит, могу владеть и способностью к психическому воздействию. Но чёрт возьми, как это делается? Вы мыслите слишком много, произнёс Лукас, тихо, но так, что все тут же замолчали, и даже Саргон, открывший было рот, тут же захлопнул обратно. Только Джефферсон, который так и сидел, подперев голову рукой, едва заметно улыбнулся. Месье Избранная, что вы думаете о том, чтобы остаться в Эригии навсегда? Лукас посмотрел мне в глаза с лукавой полуулыбкой. Это что-то значит? Пока не думаю об этом, соврала я в надежде, что угадала направление его мысли. Вы уверены? Неужели вы готовы оставить своего будущего дитя под присмотром таких, как они? Эй, мелкий, ты совсем берега попутал, взревел Саргон. На что намекаешь? Я не намекаю, спокойно ответил Лукас. А говорю прямо. Оставлять ребёнка под ответственность прожавевших стариков, которые думают только о том, как нагнуть соседа, это способ испортить ему жизнь. Послушай ты! Саргон резко встал со своего кресла, и волосы у него на голове запылали ярким пламенем. Оно сядь! рявкнул Лукас. И к моему удивлению, Саргон хоть и выдохнул две струи чёрного дыма, но всё же упал обратно в кресло. Когда всё затихло, грозовой откинул назад свои кудри и продолжил: "Если мисс Избранная увидит, насколько прекрасна Веригия, она может решить остаться с нами. Мы не должны упускать такую возможность". "Парень дело говорит", мрачно заметил Артос, и Саргон выразительно посмотрел на него, как на предателя. Нет, если так повернуть вопрос, то смысл в этом есть, протянул Ларан. Но я пока не готов голосовать за. Мистер Джефферсон, вы же сейчас занимаете место архонта, ваше решение будет иметь большую силу. Что думаете? Джефферсон сменил позу, закинув ногу на ногу и откинувшись к спинке, скрестил пальцы на коленях. Я думаю, что для начала нужно узнать у мистера Мару, как он себе это представляет. Как понимаю, он представляет интересы избранной на этом собрании, значит, с него и спрос. Победная улыбка зарила лицо Лукаса. Этого он и добивался. Мы не можем выпустить её просто так, это верно. Однако мы можем её замаскировать. Это сработает при условии, что в этой комнате нет предателя. Заметил Саргон, прожигая взглядом Ларана. Из всех здесь не прошли дознание на артефакте только Артасы, парировал тот. А простых людей мои парни допрашивают с ночи. Это неважно, покачал головой Мару. Мы сделаем следующим образом. Сегодня после ужина прибудет дирижабль, который следует до Нижнего города. На нём будут возвращаться домой горничные, у которых завтра выходной. Мы наложим на ихбранную иллюзию Оденем её как горничную, и распознать её среди нескольких десятков таких же будет невозможно. Кто бы ни был предателем, ему сложно будет выбрать, за кем следить. Кто бы ни был предателем, он может сделать так, чтобы погибли все присутствующие на дирижабле, заметил Артес, и мне резко захотелось таким образом выезжать из города. Лука склонился в сторону Артеса и проникновенно добавил: Значит, сделайте так, чтобы никто не смог ничего сделать с дирижаблем. Беседа длилась ещё долго. Драконы принялись обсуждать как обезопасить дирижабль, какой лучше использовать люди и кто её будет накладывать. Устав от того, что мнение избираной их не интересовало, я решила всё же поинтересоваться у Джефферсона насчёт сумрака. Прошу прощения. Я склонилась над ним и жестом предложила отойти. Можно с вами поговорить? И у Архонта, который тоже не особенно участвовал в разговоре, кивнул и со вздохом встал со своего кресла. Мы отошли подальше от кричащих друг на друга драконов. — О чем вы хотели поговорить? — спросил он, опустив взгляд на мое декольте, и я почувствовала едва уловимый запах мужского увлечения. Я посмотрела ему прямо в глаза, надеясь, что это немного отвлечет его от нескромных мыслей. — Насчет сумрака. Мне сказали, вы отстранили его от обязанностей телохранителя. Девочка моя, в храме не так много драконов, чтобы разбрасываться ими направо и налево. И пока сумрак не восстановится до конца, я не буду подвергать его опасности. Но он мне нужен, твёрдо произнесла я. Этот вопрос не обсуждается. Тогда скажите хотя бы где он? Я хочу с ним поговорить. Несколько секунд между нами шла напряжённая схватка взглядов, но уступать Эрхонту я не собиралась. Тогда он поджал губы и всё же ответил. "Он остан его время нести службу", произнёс Джефферсон. "Он вернётся ближе к ночи". "Откуда вернётся?" "Из Нижнего города", нехотя ответил он. "Можете не говорить. Я и сам догадался, что вы собрались его навестить. Вам ведь за этим понадобилась на прогулку". «Если вы и так все прекрасно понимаете, может, расскажете подробнее, где он сейчас?» Джефферсон вздохнул, покачал головой и велел сидящему у входа младшему жрецу принести карту города. Я же не сдержала торжествующей улыбки. Лукас поймал мой взгляд и подмигнул, после чего тут же вернулся к спору со своими коллегами.